Часть четвертая Невеста в запертой комнате Глава 1. Июньские невесты Говорят, что поверье о счастливых невестах, выходящих замуж в июне, пришло к нам из Англии Там почти круглый год погода чудит, как ей вздумается И лишь один июнь радует относительно солнечными деньками Вот оттуда, мол, и пошло что если сыграть свадьбу в июне, то пара будет жить долго и счастливо. Но к Японии это же вообще не имеет никакого отношения. У нас июнь — сезон бесконечных дождей. Самая непредсказуемая пора в году. И все же не переводятся люди, которые решают устроить свадьбу именно в этом месяце. Абсолютно непостижимо для моего понимания. Да еще и вдобавок ко всему, «Это Юрита собралась замуж?» «Ваши чувства мне вполне понятны, отз сама». Не отрывая взгляда от дороги, отозвался Кагаяма с водительского сиденья, и в его голосе прозвучало самое искреннее сочувствие. «Иными словами, вам не по нраву то, что ваша подруга выходит замуж раньше вас?» «Ничего подобного я не говорила!» Скривившись, Рэйка Хасё метнула гневный взгляд в зеркало заднего вида, в котором отражалось лицо Кагаямы. Это был высокий мужчина в очках с серебристой оправой. Его классический, несколько старомодный костюм, черный смокинг и бабочка, делал его похожим на свадебного гостя. Однако в действительности это было не так. На церемонию пригласили только Рейка. Кагаяма же был ее дворецким, и по совместительству личным шофером, которому предстояло лишь доставить свою госпожу на мероприятие, и затем привести обратно. А что до его парадного облачения, то это был вовсе не свадебный наряд, а повседневная униформа дворецкого. «В таком случае что именно вызывает ваше недовольство от Зё сама, Вы уже достаточно долгое время изволите сидеть с кислым лицом». «Да кто тут с кислым лицом сидит? О ком ты вообще?» Надувшись, Рейка отвернулась к окну, и уставилась на проносившийся мимо город, мокнувший под июньским дождем. «Я просто хотела сказать, что терпеть не могу свадьбы в дождливые дни. Вот и все». Но хоть Рейка и пыталась с ней выдать своих чувств, в душе она признавала, когда Яма попал в самую точку. Она и подумать не могла, что юрий выйдет замуж раньше нее. С Юрией, которая была она три года младше, она училась в университете. Обе они происходили из богатых семей. Однако, если уж говорить на чистоту, то Рейка чуть лучше успевала в учебе, обладала чуть более эффектной внешностью, да и была чуть... Нет, вовсе не чуть, а в разы, в разы популярнее у противоположного пола, чем Юри. Так почему же? Быть может, проблема крылась в том пути, который Рейка избрала для себя после выпуска? В конце концов, пока Юри вела спокойную жизнь домохозяйки в ожидании замужества, Рейка работала детективом в полицейском управлении Кунитати. Вот так и получилось, что все мужчины, окружавшие ее теперь, были либо самодовольным инспектором Кадзамацури, который, сам того не замечая, повсюду щеголял своей принадлежностью к высшему обществу, либо невежественными коллегами-детективами. Оставались еще, конечно, жестокие злодеи-преступники, Ну и вот этот всезнающий у «Вас что-то беспокоит, Адзё сама?» «Нет-нет, ничего». Рейка поспешно покачала головой, а затем, будто лишь чтобы утвердить свою власть, отдала совершенно нелепый приказ. «Ну же, Кагаяма, дави на газ! Только не нарушай правила дорожного движения, конечно. А то, если так и будем тащиться, опоздаем на церемонию». Кагаяма послушно прибавил скорость, И лимузину стремился по скоростному шоссе в центр Токио. Конечным пунктом был район Минато Сираканы-Дай. -э однако направлялись они вовсе не в свадебный зал. В приглашении местом проведения торжества был указан Дом невесты. Подобный формат, так называемая домашняя свадьба, пользовался особой популярностью в светских кругах среди тех, кто не испытывал недостатка ни в деньгах, ни во времени. А вот у молодой женщины-детектива, у которой в избытке водилось разве что первое, но никак не второе, эта задумка вызывала лишь смесь зависти и раздражения. А «Особьяк семьи Самовуры настолько велик, что там можно провести торжество?» «Куда там. -то. Дом у них совсем крошечный. Раза в два меньше моего». «Даже если он вдвое меньше особняка семьи Хасё», Это все еще дом вполне внушительных размеров от Зио-сама», обратил Кагаяма внимание Рейка на ее несколько искаженное восприятия реальности. «Ну да, здесь уж ничего не поделать. Ведь отец Рейка не кто-нибудь, а глава гигантского холдинга Хасё Групп. И их родовое поместье в Кунитате было до того огромно, что в какой-то момент от его размеров становилось даже смешно». На самом деле, раньше особняк семьи Савамуры принадлежал роду Сайонзи. Не слышал о них? Ну как же? Во всяких историях о прошлом часто упоминается их металлургическая компания Сайонзи Сейтецу. Эта компания давно уже слилась с какой-то другой. Ее название поменялось, а семья Сайонзи больше не участвует в управлении. Но их особняк остался нетронутым и до сих пор выглядит довольно впечатляюще. Однако вы сказали, что в настоящее время там проживает семья Савамура. Это их родственники. Об этом не очень-то принято говорить. Но род Сайонзи уже практически угас. Единственная оставшаяся наследница семейного имени — Катоэ Сан, и ей уже за 60. Она ни разу не была замужем, детей у нее тоже нет. Так что, по сути, она совершенно одинока. «Вот только ухаживать за особняком в одиночку — дело достаточно затруднительное, потому-то ее родственники — семья Савамура и переехали к ней. Теперь уже будет вернее называть этот особняк домом Савамуры, чем домом Сайонзи». «И чем же занимается семья Савамура?» «Управляют ресторанами. Мать Юри, так как Асан, владеет несколькими фешенебельными заведениями. Мой отец частенько туда захаживает». Так что с семьей Савамура у нас сложились довольно близкие отношения. У Такака-сан трое детей. юрий старшая, затем идет ее брат Юсуке, студент, а самая младшая, Миюки, еще учится в старшей школе. «Вы, кажется, не упомянули имя отца?» «Вроде бы он умер, когда юрий была еще ребенком, так что сейчас в особняке живут лишь пятеро, включая Катоэ-сан из рода Сайонзи». «Ах да, кажется, я слышала, что с ними проживает еще их дворецкий». «Дворецкий? Великолепно. Мне не терпится с ним познакомиться». Рейка глубоко задумалась. Вероятно, именно так обрадовался бы представитель вымирающего вида, повстречая он вдруг своего сородича. «Мне рассказывали, что этот дворецкий вот уже 50 лет как преданно служит семье Сайонзи, умудренный опытом мастер своего дела». За время их разговора лимузин успел свернуть со скоростного шоссе на городскую дорогу. Поначалу автомобиль ловко маневрировал между многоэтажками, но постепенно, почти незаметно, пейзаж за окном сменился. Высотные здания уступили место элегантным особнякам престижного района, в самой атмосфере которого ощущались тишина и уют расслабленной роскоши. Вдоль пологового склона выстроились внушительного вида резиденции – словно соревновавшиеся друг с другом в изысканном великолепии. Ни разу не сбившись с пути, Кагаяма вел лимузин так уверенно, что можно было заподозрить, будто карта местности встроена прямо у него в голову. И вот уже практически на вершине холма перед ними вдруг вырос огромный особняк с величественными воротами. На массивных столбах у входа висела табличка с двумя фамилиями — Савамура и Сайонзи. «Судя по всему, это здесь». Кагаяма плавно въехал в распахнутые ворота. На парковке внутри уже стояло несколько автомобилей, каждый премиум-класса. Тем не менее, даже среди них не нашлось ни одного, способного сравниться с лимузином марки «Кадиллак», принадлежавшим Рейка. Как только машина остановилась, Кагаяма проворно выбрался из-за руля и одним изящным движением отворил заднюю дверь. «Прошу вас, Адзё Сама!» благодарю ослепительно улыбаясь рейка вышла из автомобиля ах кажется дождь прекратился как хорошо значит мое платье не намокнет рейка была одета в новенькое переливающееся мини платье винно красного цвета а на ее ногах красовались не менее новенькие туфли лодочки украшенные элегантными бантиками «Как же долго я выбирала что-то достаточно сдержанное, чтобы не затмить невесту! Хм, впрочем, тут уж как скромно не одевайся, а все равно будешь выглядеть куда эффектнее, чем эта девчонка!» Самодовольные мысли Рейка вдруг прервал голос, донесшийся из-за спины. «Добро пожаловать! Мы вас ожидали!» Бесшумно, словно черная тень, перед Рейка возник мужчина во фраке. Пожилой джентльмен худощавого телосложения за благородной сединой в волосах. «Позвольте представиться. Я Йосида, дворецкий семьи Сайонзи». Седой джентльмен почтительно поклонился. Каждое его движение отличалось безупречной плавностью. Лицо излучало спокойную доброжелательность, а в глубоком бархатистом голосе звучали теплые нотки, дарившие собеседнику ощущение уверенности и умиротворения. «Хасио сама, наслышан, наслышан. Счастлив вас приветствовать. Покорнейше прошу проследовать за мной. Я сопровожу вас в банкетный зал». «Как вы любезны! Ах да, одну минутку, пожалуйста!» Рейка обернулась к Кагаяме и распорядилась. «А ты подожди в машине!» «Слушаюсь, Адзе сама», — покорно ответил дворецкий. Однако от Рейка не ускользнула, как на его лице на мгновение отчетливо проступило выражение, недвусмысленно говорившее «Эх, опять караулить в машине!» Реакция, которая не слишком-то вязалась с образом идеального дворецкого. Заметивший эту сцену Йосида, поспешил тактично вмешаться. «Нет-нет, что вы, прошу вас, присоединяйтесь. Я не могу позволить вам остаться ждать в одиночестве в подобном месте». «Ах, не беспокойтесь». Он преспокойно может просидеть в машине и пять, и шесть часов». Что, собственно, Рейка не раз с ним и проделывала. Однажды она оставила его так в машине на целых восемь часов, пока сама гуляла по магазинам. «Верно ведь, Кагаяма?» «Разумеется, Адзё сама. Мне это не составляет никакого труда», — ответил Кагаяма, однако взгляд его, казалось, кричал. «Ну, пожалуйста, пощадите!» Заметил этот полный отчаяние взор и Йоседа. Видимо, проникнувшись страданиями коллеги, он вновь пришел к нему на выручку. «Прошу прощения. Однако, если я посмею оставить вашего спутника ждать в машине, то Адзё сама мне этого не простит. Кроме того, свадьба проводится в весьма непринужденной обстановке, поэтому прошу, позвольте мне проводить вас обоих внутрь». Старательно изображая смущение, Кагаяма принялся лепетать в ответ нечто вроде «Ох, ну что вы! Такое торжественное мероприятие, а я, маленький человек, недостойный подобной чести, как мне осмелиться!» Он изо всех сил делал вид, будто вежливо возражает. Затем с наигранным смирением повернулся Крейка. «Каковы будут ваши распоряжения, Адзю сама?» «Карауль в машине!» — холодно бросила та но уже в следующую секунду добавила. «Да шучу я! Ладно, пойдем!» Кагаяма выдохнул с таким облегчением, словно ему только что удалось избежать смертельной опасности. «Что ж, позвольте мне проводить вас в банкетный зал. Будьте добры, сюда! Осторожнее, пожалуйста, не споткнитесь!» Выпрямившись с безупречной осанкой, дворецкий Йосида двинулся вперед. Завороженно наблюдавшая за ним Рейка тяжело вздохнула и вполголоса пробормотала. Как и ожидалось от дворецкого семьи Сайонзи. Спокойный, элегантный, с безукоризненными манерами. Вызывает лишь восхищение. Вот что значит настоящий профессионал. Не то, что некоторые. <кхем> прошу прощения, Адзё сама». Тут же отреагировал Кагаяма державшийся на полшага позади Рейка. «Это вы так изволите намекать, что я не настоящий? Как жестоко! Ваши слова разрывают у меня сердце». «Да ничего такого я не имела в виду. Просто к слову пришлось, да и все». Следуя за Юсидой, они вскоре подошли к особняку, выстроенному в западном стиле, зданию из красного кирпича, на которого были густо увиты плющом. В зависимости от предпочтений смотрящего, этот дом мог показаться либо величественным архитектурным памятником с несомненной исторической ценностью, либо пережитком прошлого, постепенно приходившим в упадок. Переступив порог особняка, они оказались в просторной прихожей, где сразу же приковывала к себе взгляд величественная лестница, устланная алым ковром, словно декорация к какому-то старинному фильму. На самом ее верху стояла девушка, чье лицо Рейка не видела уже несколько лет. Светлая кожа, по-детски мягкие черты, длинные черные волосы, аккуратно собранные в два хвоста, белоснежная блузка и длинная юбка, доходившая до щиколоток, наряд, практически не оставлявший открытых участков кожи. Во всем ее облике чувствовался утонченный лоск истинный сама. Это и была центральная фигура сегодняшнего торжества — Юри Савамура. Заметив у подножия лестницы Рейка, девушка тут же просияла. «Ах, Рейка-сан! Как я рада, что ты пришла!» С этими словами она бросилась вниз по лестнице, однако на полпути запуталась в подоле собственной юбки и, не удержав равновесия, вдруг стремительно полетела вперед. Миг, и вот уже наследница семьи Савамура — покатилась кувырком, пересчитав собственными боками последние пять-шесть ступенек. а а а Не в силах смотреть на внезапно развернувшуюся перед ней трагедию, Рейка невольно отвернулась. «Юри сама!» Даже такой невозмутимый дворецкий, как Йосида, вдруг потерял самообладание и, забыв обо всем, кинулся к упавшей девушке. «Вы целы?» «Да-да, все в порядке, Йосида-сан». «Ох!» — пожилой дворецкий с облегчением выдохнул. «Слава богу, вы не пострадали!» «Ничего страшного, разве что немного ушибла ногу и, может, шею потянуло чуть-чуть». «Немедленно отправляемся в больницу. Срочно нужно проверить, нет ли у вас сотрясения мозга!» — вскричал дворецкий, заметно побледнев. «Да я же говорю, ничего страшного, не волнуйтесь!» Взгляд Юри, казалось, блуждал. Но с легкой улыбкой на лице она поднялась на ноги и вновь направилась к подруге. «Добро пожаловать, Рейка-сан!» Наблюдая за грациозным поклоном Юри, Рейка удалось выдавить из себя лишь натянутую улыбку. «Ты совсем не изменилась, Юри!» В ее словах не крылась ни капли иронии. Еще со студенческих лет Юри Савамура была именно такой. «И как она вообще до сих пор где-нибудь не убилась?» Оставалась настоящей загадкой. Именно потому Рейка не могла до конца поверить в скорое замужество своей университетской подруги. Ты правда выходишь замуж? За кого? Почему? Вот что для начала Рейка хотела узнать больше всего. Давай быстренько представь его мне. Где он? Ну же? Нужен, же!», ну же Однако Юри не была бы собой, если бы внимательно слушала, что ей говорят. Нет, вместо этого она уставилась на Кагаяму и вдруг выдала: "Послушай, Рейка-сан, а кто этот восхитительный мужчина рядом с тобой?" Ну, конечно. Она и впрямь совершенно не меняется. Что ж, ничего не поделаешь. "Мой дворецкий", коротко пояснила Рейка. Юри понимающе кивнула, после чего повернулась к Кагаяме. И склонилась в изящнейшем поклоне, глубина которого была самого, что ни на есть высшего класса. Приятно познакомиться. Взаимно. Меня зовут Кагаяма. Позвольте поздравить вас с этим знаменательным днем. Не желая уступать в учтивости, дворецкий Рейка также склонился в наиглубочайшем поклоне. На этом приветствия были завершены, и Юри, судя по всему, больше не могла задерживаться. Ну что ж, увидимся позже. «Мне пора переодеваться в свадебное платье, поэтому прошу меня извинить. Потом еще обязательно поболтаем, Рейка-сан». «Конечно, до встречи». «А, Юрий, окликнула ее Рейка, когда та уже собиралась взбежать по лестнице. «Смотри, не наступи на подол своего свадебного платья». «Не переживай, Рейка-сан, у меня все схвачено». Юри весело сложила пальцы в знак победы и торопливо скрылась на втором этаже. Глядя ей вслед, Рейка сильно сомневалась, что ее предупреждение будет воспринято хоть сколько-нибудь всерьез. «Ах, так вот она какая! Адзё-сама из семьи Савамура! Как и ожидалось, настоящие барышни из высшего общества совсем другие!» Ну уж если это образец настоящей отз сама то лучше я останусь не настоящей подумала Рейка.